Глава третья Почти не помню, как добрался до Бранда, а еще раз за разом видел гибель близких, каждого по отдельности и всех вместе. Бранд напоил чем-то пахучим и горячим, и я тут же отрубился. Очнувшись, долго не мог понять, где я и что случилось. Только сейчас память начала вытаскивать фрагменты вчерашнего, как иглы из-под ногтей, Из глотки вырвался стон. «Очнулся, молец!» Раздался хриплый голос Бранда. Он высек огня, зажигая свечу. «Мы в маленькой комнатке с корабельными снастями и соответствующими запахами. И я расслышал шум моря и птиц. Долго же ты спал? Около суток!» «Дядя Бранд, как отец, мама, дядя Гейер. Подскочил я. «Не знаю, малец, не знаю», — отвел старый волк взгляд выцветших глаз. «Говорят, что все мертвы. Враги бежали. Остались только трупы. По сохранившимся предположили, что они выходцы с Британских островов. К вечеру прибыл Бьорн Рыжебородый и велел языками не молоть. Парочку возмутившихся успели высечь». «Мутное дело, молец, очень мутное. Ты что расскажешь?» Я попробовал поднять взгляд, но лишь Панура вздохнул. Бранд — единственный в округе человек, которому можно доверять полностью. Закалён множеством боев, Легендарная личность. Щедро покрыт шрамами, испытал на себе столько бед и тягот, что сложно понять, чем он живет. Правда, седины в желтых волосах, усах и бороде пока нет. Я стал рассказывать. Слезы постоянно норовили прорваться, но удалось сдержаться. Каждое слово давалось с трудом. Тяжелым вздохом ответил старый воин. Пожевал, словно бы гранитные губы, и говорит. «Вот что, малец». «Я твоему отцу многим обязан, так что тебя из беды вытащу. Ты держись, последний в роду теперь. Вся родня ныне с Одином Это великая смерть». Х «Хорошо, дядя Бранд. Ты безусый молокосос или воин?» Гневно посмотрел он. «Воин!» Постарался вложить уверенность я. Вот и зови меня как воина, не сопляк. Да, Бранд, так-то лучше. Сейчас пока нужно обезопасить твое пребывание в порту. Я разузнаю, что к чему, а ты поживешь тут. Подыщу одежду подобающую и с остальным помогу. Сначала он побрил меня. Потом пришлось надеть дурно пахнущие обноски. Затем неожиданно... Засветил в глаз и разбил губу, вдобавок измазал сажей. «Мы не знаем, что творится в среди ярлов. Тебя не должны узнать, понял?» На мой вопль возмущения рявкнул он. «Да», — с обидой отозвался я внутри, понимая, что Бранд прав. Около двух дней я трудился в порту. Тяжелая работа спасала от ужасных мыслей о произошедшем. Разгрузка и погрузка, фасовка, работа посыльным, ремонт судов любых размеров и видов, вязко снастей, дрянная еда, мятежный сон и частые драки. Меня раза три успели крепко поколотить. Скрипя зубами, терпел каждый плевок в свою сторону, хорошо понимая, что магия под большим запретом, а в уличной рукопашке портовская голодьба почему-то легко одолевала меня, пусть толпой, но могла. Я научился убегать, хотя раньше бы никогда на такое не пошел. С некой обидой и удивлением открыл для себя мир простого люда и понял, в каком благоденствии жил. Злость, обида, ненависть, тоска, боль — все это наполняет меня до краев. Я погружался душой из одного чана в другой, наполняясь тяжестью произошедшего. И лишь в моменты, когда пять разъяренных ровесников неслись следом, становилось недомыслей о смерти родни. К возвращению Бранда я успел составить план, как буду жить и работать дальше. На, поешь! Бросил он мешок на стол. Но, гляжу, тяжко тебе приходится. Я их всех потом размажу, прорычал я и вгрызся в кусок вяленого мяса. Не размажешь уже, бросил он и устал растянулся на огромном матке веревки. Один, одноглазый черт, когда же ты меня призовешь? Ненавижу эту жизнь сильнее, чем мерзкое дыхание, хель по духам. «Слышал когда-нибудь?» «Нет. Я много раз. Смеясь, она говорила, что еще не время», — сплюнул он. «Так, короче, тебе оставаться в кальмаре нельзя. Паскудная тварь, что, видимо, только по воле Локи стала конунгом, да будет он проклят, не спешит выяснять, что тут стряслось. У них две версии». Братья передрались друг с другом и нападение пиратов. Пирата в Ингви, понимаешь? Он расхохотался, перешел в кашель и обматерил Ярловы Конунга с такой изощренностью, что распутным женщинам стало бы стыдно. Не знаю, что там у них происходит, но за уничтоженный род Крузенштернов мстить не спешат. И я боюсь, что если кто-то прирежет тебя в порту, прознав истину, чесаться тоже не станут. Так что Ингви остается одно. Есть у меня старый знакомый, на Русь ходит. Ты же наполовину русич, вот и отправляйся на родину. Будет трудно, но здесь я не могу тебя оставить, дружок. В Гордарику? переспросил неверящая. «В нее самую! Готовься! Скоро отплытие!»